Как меня пародировали. Я шёл по опустошённому осеннему лесу. Под ногами была затвердевшая от первого заморозка земля. Где-то серотливо каркали невидимые вороны. Я вышел на опушку. Передо мной, покатом к осогорам, стерилось поле. Рыжая стерня, охваченная инеем, серебрилась.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 и живу не в 20 веке, а лет это 200 назад. Свежий сухой воздух покалывал щёки, бодрил, походка была упругой, а душу наполняло беспричинное ощущение счастья. И вдруг сама собой в голове возникла первая строчка: у природы нет плохой погоды. Не успел я изумиться этому явлению, как следом родилась вторая. Каждая погода благодать. Если учесть, что я уже около 30 лет со времён давней юности не занимался стихосложением, это было странно. Я подумал, что сейчас это наваждение пройдёт, но получилось иначе. Неудержимо поползли следующие строки: дождь ли снег,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 Отзвуки душевной непогоды, в сердце одиночество, печаль и бессонниц горестные всходы, надо благодарно принимать. Смерть желаний, годы и невзгоды, с каждым днём всё не посильней кладь, что тебе назначено природой, надо благодарно принимать. Смену лет, закаты и восходы и любви последние благодать, как и дату своего ухода.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 Мы сочинили куплеты к юбилею Михаила Ромма. Это были куплеты завистников, мелодией, взятой на прокат у нищих, поющих в электричках, с нехитрой стилистикой, напоминающей китч, к примеру. А как поступил юбиляр с Кузьминою, пусть знает советский народ. Он сделал артистку своею женою. Все делают наоборот. Однако после этих двух случаев наступило глухое многолетнее стихотворное безмолвие, и не было никаких признаков того, что в душе зреет нечто поэтическое. Стихии у природы, нет плохой погоды стали песней. О том, как я обманул Андрея Петрова, всучив свои вирши под маркой того, что мол их сочинил Уильям Блейк, я уже рассказывал. После этого случая изредка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 Постепенно стихотворные припадки стали учащаться, и я даже завёл большую, толстенную тетрадь, куда вписывал свои поэтические выплески. Иногда стихи рождались почти ежедневно, иной раз пауза длилась по нескольку месяцев. Я стал анализировать своё состояние, когда меня посещала муза,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 в данном случае я их выдал за строчки Давида Самойлова, и хотя благодаря фильму их услышали десятки миллионов, всё-таки здесь было что-то не то. Ведь публиковался я в конечном счёте у самого себя, да ещё и обманывал композитора. А хотелось проникнуть в толстое литературное периодическое издание. И я наконец решился составил подборку стихотворений, штук эток 15, и отнёс в журнал Октябрь. Предстояла подлинная проверка моих стихотворных попыток. Несмотря на то, что меня, конечно, знали, но всё-таки не как поэт, в этом качестве я представал впервые, пришёл в общем-то с улиц, как ни странно, редакция Октября решилась на этот рискованный шаг. Дело тянулось довольно долго. Стихи раздали всем членам редколлегии. Они делали замечания, что-то выкидывали, что-то предлагали переделать. В конечном счёте было отобрано восемь стихотворений и одна эпиграмма четверостишия. Я тут же предложил название Восемь с половиной стихотворений. Но в октябре работали люди серьёзные, они предпочли более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 Всё-таки не каждый день кинорежиссёры публикуют собственные стихи. Но не тут-то было. Конечно, неважное качество стихов, без сомнения, имело значение для Глухого безмолвия, но главный вывод, который я сделал, интеллигенция толстых журналов не читает. Я, честно говоря, не расстроился, ибо ставки на эту публикацию не делал никакой. Ну, потешил счастливия. И довольно, тем более я снимал жестокий романс, был занят, уставал смертельно и вскоре вообще позабыл об этом случае, но стихи порой пописывал, тогда когда они сами без спросу посещали меня. Постепенно мои рифмованные грехи стали попадаться на глаза читателям довольно часто. Публикации в разных журналах было изрядно.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 Что же касается Андрея Вознесенского, то он соорудил архитектурную часть памятника, посвященного двухсотлетию присоединения Грузии к России, автором которого был скульптор Зураб Церетели. Всем этим крупным поэтам, естественно, стало не до стихов. Они оказались заняты другими важными делами, и в нашей поэзии образовался некий вакуум.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 Это был, пожалуй, первый случай профессиональной работы как автора текста песни. Нужно было написать в определённое место картины, передать конкретное настроение, да ещё всё это сделать от женского лица, так сказать, от имени Ларисы Агудаловой. Я написал в стихотворении "Я словно бабочка к огню". Композитору Андрею Петрову Я представил дело так, будто эти слова принадлежат Юнне Мориц. Композитору стихотворение пришлось по душе. Он написал мелодию, и уже на записи песни в тон от Ильи Мосфильма я раскрыл свой очередной леденящий душу обман. В эти дни мне кто-то сказал, что в крокодиле появилась пародия на моё стихотворение. Я побежал в библиотеку и взял журнал Это был, по сути, первый отклик на мой поэтический дебют, и я обрадовался наконец-то. Сначала приведу текст стихотворения "Близнецы", которое попалось на зуб парадист. Гляжу я на себя со стороны, и кажется, всё это не со мною. Нет, я себя не чувствую больным, но вроде я в разводе сам с собою. Как будто то это кто другой живёт и поступает так, а не иначе тот совершает всё наоборот где я бы засмеялся он заплачет я за его поступками слежу какая глубина нисов падения где камень я за пазухой держу готов он становиться на колени он смел рисков удачлив и чист а я завислив в зол и неуверен Как он решителен, какой он оптимист, а у меня потери за потери. Непринуждённо входит он в контакт, в нём комплекс полноценности здоровья, а я живу, хожу, дышу не так, никто не отвечает мне любовью. Ущербностью пронизан я насквозь, осознаю и от того печалюсь, но мне больнее, чем в ладони гвоздь, что он ко мне испытывает жалость.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 он в атаке как не похожи друг на друга мы хоть и живём в единой оболочке о нам не выйти из своей тюрьмы двум узникам сидящим в одиночке хоть камера довольно велика и весит больше сотни килограммов в ней два бесплотных сплочных дурака проводят жизнь в сражениях и драмах Никак их невозможно приструнить, то одного, а то другого жалко. Признаться, человеку трудно жить, когда в душе сплошная коммуналка. Но, честно говоря, я лишь того боюсь, что вдруг один уйдет и не вернется, что кончится враждебный наш союз, и для оставшегося горем обернется. Именно это длиннющее стихотворение... и извлек автор пародии из журнала «Октябрь», номер 10, за 1983 год. Теперь приведу цитату из журнала «Крокодил», номер 8, за 1984 год. Алексей Пьянов. Пародия. «Сам с собой или ирония судьбы». «Гляжу я на себя со стороны...» И кажется, всё это не со мною. Нет, я себя не чувствую больным, но вроде я развёлся сам с собою. Эльдар Призанов. У каждого есть странности в судьбе, загадки, аномалии, секреты. Мне выпало жениться на себе. Послушайте, как получилось это. Я на углу себя часами ждал, и сам себе ночами часто снился. С другим себя увидев я страдал, покуда сам себе не объяснился. На свадьбу гости собрались гурьбой, и каждый молодыми любовался, я был в фате и тройки, сам с собой под крики горько-сладко целовался. А после свадьбы, не жалея сил, любил себя и праздновал победу, и сам себя я на руках носил и тайно ревновал себя к соседу. Потом себя за это и извинил, но поманила прежняя свобода. Я сам себя с собою изменил и у себя потребовал развода. В суде мою специфику учли, чего мол не бывает с мужиками, и пожурив немного, развели они меня читатели руками. Прочитав это, я огорчился. А почему огорчился, станет ясно. Из ниже следующего послания. Письмо редактору Крокодила ЕП Добровину. Уважаемый Евгений Пантелеевич. Очень рад, что у меня подвернулся повод написать вам. В 8 номере вашего журнала была опубликована стихотворная пародия Алексея Пьянова на одно из моих стихотворений. Не скрою, мне начинающему поэту Было лесно появиться на страницах Крокодила в роли пародийного объекта, тем более среди таких маститых поэтов, как Вознесенский, Отравой, Щипахина. К жанру пародии, как вы можете догадаться, отношусь с нежностью, никогда не боюсь показаться смешным и всегда готов подставить свою голову в качестве предмета осмеяния. либо с чувством иронии нужно в первую очередь относиться к самому себе. Так что сам факт появления пародии я воспринял безусловно как факт приятный. Огорчила меня маленькая небрежность. В цитате, которая предваряет пародию, к сожалению, переврана или если хотите, искажена строчка из моего стихотворения В журнале Октябрь номер 10 за 1983 год там была напечатана первая подборка моих стихотворений. Строчка читается так: "Но вроде я в разводе сам с собою". В восьмом номере Крокодила эта же строчка читается чуть иначе: "Но вроде я развёлся сам с собою". Казалось бы, ерунда, Изменено по сути одно слово. Однако это оказывается далеко не мелочь. Не говорю уже о внутренней рифме вроде в разводе, которую потерял пародист, но несколько изменился и смысл. В разводе, значит, в разладе, в несогласии, в спорах с собою и так далее, а глагол развёлся в данном контексте действительно представляет простор для фантазии. Замена одного слова может привести к любопытным результатам. К примеру, я мог бы написать, что означенную пародию сочинил Алексей Алкоголиков, а не Алексей Пьянов. Казалось бы, какая разница? А нет. Различия тем не менее существенны. Я прицепился к этому глаголу "развёлся" ещё и потому, что именно на нём-то строится вся пародия. сам в себе не объяснился, сам с собою сладко целовался, сам себя на руках носил, я сам себе с собою изменил и у себя потребовал развода и тому подобное. Согласитесь, что исказить строчку стихотворения, а потом, оттолкнувшись именно от своего выражения, пародировать меня не совсем, как бы это выразиться, ну, скажем, Не совсем элегантно. Вы не думайте, пожалуйста, что я считаю свои стихотворные опусы безупречными и что в них не к чему привязаться парадист. Уверен, поле благодатное, просто хочется, чтобы меня высмеивали за моё, а не за чужое. При этом смею вас заверить, что я ни капельки не обиделся. Я ничуть не разозлился и отношусь ко всему этому с юмором, и никаких булыжников за пазухой в адрес пародиста не держу, считаю его человеком талантливым и остроумным. Просто у меня такой вздорный, склочный характер, что я мимо даже такой мелочи абсолютно незлонамеренный не могу пройти молча. Представляете, как мне трудно жить? Прошу вас, дорогой Евгений Пантелеевич, никого не наказывайте.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 Надеюсь, этот досадный факт не омрачит нашей взаимной, я надеюсь, симпатии. Будем рады видеть вас у себя в гостях и в редакции, и на страницах в качестве автора. С самыми добрыми пожеланиями, Еду Бровин, 13 апреля 1984 года. А летом восемьдесят четвёртого года мы с женой отдыхали в Ниде, в доме творчества писателей Оказалось, что в соседней комнате живет пасквелянт Алексей Пьянов. Мы и познакомились. Пьянов оказался славным, симпатичным человеком. Помимо стихов и пародий, он пишет книги о Пушкине, работает заместителем редактора журнала «Юность». Алексей Пьянов признался мне. Когда он узнал, что я буду его соседом на отдыхе, он приуныл и даже подумывал, не отказаться ли от путевки. Он что-то слышал о моём шершавом характере и побаивался, как бы не случилось неприятного инцидент. Но я действительно не держал зла на пародиста, и у нас возникли добрые контакты. Пянов был огорчён своей небрежностью, тем, что он подвёл редакцию Крокодила, и был в этом искренен. Дело кончилось тем, что он, сделав симпатичную надпись, подарил мне книгу своих стихотворений. А потом Алексей Степанович стал главным редактором «Крокодила», и я неоднократно печатался в журнале, а отношения наши переросли в дружескую приязнь. Вот, собственно, и вся новелла. Так что не такой уж у меня отвратительный характер, хотя, честно говоря, достаточно паршивый.